Алекс Ключевской Лёха Незаконный наследник Путь к власти Том 2 Глава 1 Ваше Величество Император поднял голову, снял очки и, положив их на стол, посмотрел на вошедшего. В последние две недели он уже ничего не видел без них в документах. Буквы прыгали перед глазами и никак не хотели складываться в слова. С очками было полегче, но Михаил прекрасно понимал, что скоро не сможет заниматься делами стремился всё успеть сделать, чтобы взять отпуск и дожить свои последние дни так, как ему хочется. «Проходи, Виталий, проходи», — он махнул рукой, призывая Керна садиться за стол. «Решение кодекса было для тебя неожиданностью?» «Оно для всех стало неожиданностью», — Керн покосился на отложенные очки. Виталию было больно видеть старого друга в таком состоянии, и он накануне памятного заседания Совета кланов даже предложил в сердцах Михаилу воспользоваться пластиной. Да, у него будет только год, но год отмеренный, без страданий и с возможностями молодости. Император успеет завершить все свои дела, и ещё повеселиться времени хватит. Михаил отказался. Грустно улыбаясь, он сказал, что и так слишком долго обманывал смерть. Его время вышло, а проанализировав, как действовали в Лондоне Костя со своей командой, он пришёл к выводу, что оставит Империю в надёжных руках. Правда, Яна нужно ещё воспитывать, но он надеется, что Костя в итоге справится». «Это ты посоветовал Егору пойти к Машке и умолять её отдать свидетельство?» – проворчал Виталий, вытаскивая бумагу, выполненную в старинном стиле. «Очень скоро эта бумага с подписью действующего императора займёт своё место в кодексе как принятое решение в переломный момент, ведь на этом совете действительно могла смениться династия, которая не менялась никогда со времён образования Российской империи. Скажем так, я намекнул ему, что Мария очень любила мать», И поэтому испытывает определённую слабость к представителям клана Ушаковых. Особенно к нему, потому что Егор очень похож на свою двоюродную бабку Настю. Усмехнулся император и поставил размашистую подпись внизу принесённого керном листа. После этого снова снял очки и протянул лист председателю совета кланов, теперь уже бессрочному. О том, что его не собираются переизбирать, понял уже и сам керн. Разбив пару стаканов о стену, Виталий успокоился, но не смирился – И теперь каждое заседание будет начинаться с его просьбы переизбрать председателя. Вот только совету кланов это было невыгодно. Как дед будущего императора, Керн вполне мог повлиять на Костю. Так что кворум по важным вопросам будет впредь обеспечен. После той демонстрации возможностей даже до самого тупого главы клана дошло, что Костя это ни черта не Михаил, и нянька-то он с кланами вряд ли будет. Виталий убрал бумагу, но вставать не спешил. «Довольно подлый приём», — заметил он. Матвей, например, не додумался до столь изящного решения. У Матвея не было исходных данных. Он был слишком юн, чтобы видеть Марию с Анастасией вместе и понять степень привязанности матери и дочери. Я же такой возможности лишён не был. Михаил улыбался. А анализировать увиденное я всегда умел. Он продолжал улыбаться. «Виталий, ты ведь не только о нашем внуке пришёл поговорить». «Нет, не только. Ты слишком хорошо меня знаешь, как и мою дочь». Керн откинулся на спинку стула. Ко мне с просьбой подошёл Назар. Он просил узнать, что у Матвея происходит с головой, и на какой такой ужин он умудрился затащить племяшку Назара. «О, так Алёна, племянница Назара!» Михаил рассмеялся. «По-моему, Матвей об этом говорил. А может быть и нет. Я не помню. В тот момент не слишком хорошо себя чувствовал и пропустил эту информацию мимо ушей. Но девушка мне понравилась. Надо сказать, мне обе девушки понравились». Правда, клан Орловых на них произвёл довольно странное впечатление. Если я всё ещё разбираюсь в людях и в женщинах, в частности, то парням нужно будет постараться, чтобы вернуть расположение девушек, если они, конечно, в этом заинтересованы. Интересно, что Костя на это скажет? Насколько я понял, обе девушки на него работают? Я думаю, что Косте не стоит об этом пока знать. Керн с трудом сдержался, чтобы не заржать. «Тем более ты сам сказал о том, что девушки не в восторге от Орловых». «Но я так понимаю, ты присутствовал на этом ужине?» «О да, и не пожалел ни на минуту!» Михаил хохотнул. «Но девочки мне понравились», — повторил он. «Кстати, хотел уточнить кое-что. Не у кланов отцы могут приказать девушке выйти замуж?» «Приказать или убедить, конечно, могут. Но если девица откажется, то последствия для неё не будут столь фатальными, особенно если она работает и вполне может содержать себя самостоятельно». Керн в своё время тщательно изучал этот вопрос, когда Маша грозилась уйти вместе с ребёнком, куда глаза глядят, хоть вообще из замкнутого в себе мерка кланов «Да? Жаль. А то я бы напоследок помог этим двум дебилам, которые почему-то не предупредили своих дам, о каком конкретно клане идёт речь, когда притащили их на ужин. Ума совсем нет». Михаил покачал головой. «То есть я могу передать Назару, чтобы он не волновался и никто на его племянницу не посягает?» а то он уже свою знаменитую утятницу начал чистить. «Пока да», — Михаил кивнул. «Виталий, ты можешь передать Косте, что я хотел бы с ним поговорить?» «А сам не можешь?» Керн бросил на императора взгляд и тут же опустил глаза, чтобы Михаил не увидел промелькнувшую в его взгляде жалость. «Нет, потому что сейчас любая моя просьба будет восприниматься как приказ. Мне бы этого не хотелось. Надеюсь, после нашего разговора всё встанет на свои места». И я смогу позвонить ему просто как дед внуку». Император потёр переносицу. «Хорошо, я передам ему твою просьбу», — кивнул Керн, поднимаясь со стула и направляясь к двери. «Виталий, передай Назару, что если у Матвея хватит ума продолжать ухаживание за Алёной, я возражать не буду». «Хорошо, я передам», — ответил Керн уже от двери. «Ваше Величество». Он склонил голову в неглубоком поклоне и вышел из кабинета. Подоров прошёлся по кабинету и посмотрел на стол, где лежал его телефон. Была пятница, а предстоящие выходные должны были плавно перерасти в недельный отпуск, который Матвей всё же решил себе устроить. Провести выходные он планировал за городом, где у Орловых стоял не слишком большой дом, вполне подходящий для того, чтобы там отдохнуть и привести туда девушку. Дом был включён в общую систему защиты, но охранников и слуг там не было. То есть в дом приезжали два раза в неделю, чтобы поддерживать чистоту. Но в целом там было самообслуживание. Опять же, весьма романтическая атмосфера. Камин, глушь вокруг, пушистая шкура на полу перед камином. Обнажённая красавица на этой шкуре смотрелась бы чудесно. Вот только с наличием красавицы у Матвея были определённые проблемы. Он снова посмотрел на телефон, сел за стол и принялся его вертеть в руках, вспоминая тот злополучный ужин. Он заехал за Алёной, как они и договаривались, вечером за час до начала ужина. Приткнув машину возле лаборатории, Матвей увидел, как мимо пробежал Илья. Похоже, уговорить по телефону Таню не получилось, и он решил попытать счастье с глазу на глаз. Алена вышла практически сразу, как только Илья исчез в огромном здании. Она остановилась, поискала взглядом Матвея, увидела его и направилась прямиком к машине. «Я всё же не уверена, что это уместно появляться на ужине в доме клана в рабочем костюме», сказала она вместо приветствия, садясь рядом с Подоровым на пассажирское сиденье. «Брось, ты чудесно выглядишь!» Матвей улыбнулся, и машина тронулась с места, плавно набирая скорость. «Почему ты вообще решил появиться на этом ужине?» Алена заметно нервничала и старалась взять себя в руки. «Ты не похож на человека, который будет плясать под чью-то дудку, даже если дудочником является твоя мать». «Я всё ещё не могу противиться воле главы клана», — ответил Матвей. «Он приказал мне быть на этом ужине, который сам намеревается посетить». И желательно для меня, чтобы я был на ужине не один». В этот момент у него зазвонил телефон. Матвей покосился на номер, но отвечать не спешил. ответь вдруг это что-то важное?» — тихо попросила Алена. Матвей взглянул на неё и тут же перевёл взгляд на дорогу, но практически сразу нажал на кнопку ответа. При этом он поставил телефон на громкую связь. «Да, мама, что-то случилось?» «Матвей, ты сейчас где находишься?» — раздался приятный женский голос, и Алена вздрогнула. «На луне? Где я могу находиться?» – пробормотал Подаров. «Что? Я не расслышала говори громче. Я говорю, что как раз еду к тебе. Или ты хочешь сообщить мне радостную новость, что уже отменяется?» «Не говори глупостей», – фыркнула женщина. «Михаил только что подтвердил своё присутствие. Он прибудет в течение часа, поэтому я и звоню уточнить. Ты точно будешь или снова взбрыкнёшь?» «Я не могу, как ты выражаешься, взбрыкнуть. Мне Михаил прямо приказал быть на этом ужине», – процедил Матвей. И я ему очень благодарна, особенно за то, что хотя бы за ужином смогу увидеть сына. «Мама, не начинай, я тебя очень прошу». Матвей покосился на Алену, но та сидела, прикусив нижнюю губу, и внимательно слушала, как грозный глава службы безопасности империи, от одного имени которого у многих поджилки начинают трястись, разговаривает с матерью. «Михаил сказал, что ты приедешь с девушкой. Это правда или я его неправильно поняла?» «Ты правильно поняла. Я еду с девушкой, она сейчас сидит рядом со мной». «Как её зовут?» «Алёна, мама. И я за рулём, между прочим». «Хорошо, я отключаюсь». Из трубки послышались гудки. «Вот видишь?» — Матвей повернулся к Алёне. «Не хочу тебя пугать, но это только начало». «Не вижу ничего криминального», — пожала плечами девушка. «Мать всегда остаётся матерью, и для неё нормально переживать за своего ребёнка». «Надеюсь, вы поладите», — ответил подоров «Что ты имеешь в виду?» – настороженно спросила Алёна. «Матвей, что ты имеешь в виду?» «Мы приехали». Он свернул к воротам роскошного особняка. Алёна, увидев эту громаду, вжала голову в плечи. Нет, он сказал ей, что является членом клана, но... Она снова перебрала в уме фамилии. Нет, про клан Подоровых Алёна точно не слышала. Адом намекал на то, что клан далеко не бедный. Внезапно её охватила робость. Захотелось попросить его отвести её домой... Но машина уже подъехала к крыльцу и остановилась. Алена так переволновалась, что пропустила момент, когда луч подлетевшего устройства на воротах прошёлся по ней, запоминая и внося в базу данных допущенных лиц. «Ты готова?» – спросил Матвей, повернувшись к девушке. «Нет», – она покачала головой. «Отлично, тогда пошли». Он выскочил из машины и открыл ей дверь. Его старенькая машинка казалась на фоне особняка такой же чужеродной, как Алена. Во всяком случае, так думала она сама. Собрав кулак всю свою смелость, она высоко подняла голову и пошла к входу в дом, опираясь на руку Подорова. Как только дверь открылась, к ним подбежала невысокая женщина. Они были с Матвеем очень похожи. Тут и гадать не надо было, чтобы определить. Перед ними сейчас стояла мать Подорова. «Матвей, представь же уже меня, Алёнушке!» проворковала Жанна Подорова и подхватила Алёну под руку. «Пошли, дорогая, от этого истукана ничего не добьёшься. Но что с него взять, он всего лишь мужчина». «Я...» Алёна растерянно оглянулась на Матвея, но тот только руками развёл, мол, я тут ни при чём, и честно предупреждал, зачем мне понадобилось тебя приглашать. Илья с Таней приехал практически одновременно с Михаилом, и это спасло Татьяну от матери Ильи, которая нацелилась на девушку-сына. Она ещё не была в таком отчаянии, как Подорова, но где-то близко. За то время, пока Илья ехал сюда от лаборатории Кернов, она успела узнать всю Танину подноготную и сочла, что она вполне достойна, чтобы войти в клан Орловых. Так получилось, что Илья с Таней практически столкнулись в дверях с Михаилом. Одновременно в холл вышла Подарова, таща за собой Алену, которая шла за ней с обреченным видом. «Михаил, как я рада, что глава клана сумел выбрать время и присутствовать на ужине!» Жанна склонила голову перед главой своего клана и императором. «Это такое счастливое стечение обстоятельств, потому что Матвей именно сегодня решил представить нам свою невесту Алену. Я так счастлива!» «Конечно, с датой ещё не определились, но к свадьбе такого уровня необходимо начинать готовиться заранее». «Что?» — Алёна уставилась на мать Матвея. «Что?» — сам Матвей побледнел Он в самом страшном кошмаре не мог себе вообразить, как именно его мать воспримет его неуклюжую попытку представить ей, только представить, свою предполагаемую подругу. «Вот как!» — протянул Михаил, а в его глазах заплясали искры. «Надеюсь, Алёнушка, вы вольётесь в нашу семью». И он поцеловал тонкие, холодные, как лёд, пальцы. «Ха-ха!» В наступившей на мгновение тишине послушался немного истеричный смех Татьяны. «Скажи, дорогой, мы с тобой тоже женимся?» Обратилась она к Илье. «Ну...» — протянул парень. «В принципе, если ты не против...» «Господи!» — расстонала Алена, сжимая виски. «Дайте мне осознать тот факт, что император Михаил является главой клана моего... Хм, жениха, с которым мы вот-вот поженимся». «Алена...» Матвей попытался сгладить неловкость, но получилось только хуже. «Ваше Величество, прошу меня простить, но я нехорошо себя чувствую», – простонала девушка. Закрыв рот ладонью, она выскочила из дома, даже не надев пальто. «Матвей, а почему Алёнушке так внезапно стало нехорошо?» Жанна невольно нахмурилась, а затем её лицо разгладилось. «Она беременна? Матвей, свадьбу необходимо ускорить!» «Мама!» – подров выхватил пальто из рук подбежавшего дворецкого и выскочил вслед за Алёной. «Я так рад, что сегодня ужинаю здесь!» Михаил смотрел на царящий переполох с лёгкой полуулыбкой. «А как вас зовут, милая барышня?» — спросил он, укусающий губы и явно не знающий, куда себя деть Тани. «Татьяна?» — пролепетала она, глядя на императора со смесью ужаса и восхищения. «Как давно юные прелестные нимфы не смотрели на меня вот так! Эх, будь я немного помоложе, непременно попытался бы отбить вас у Илюхи. Составьте мне компанию за ужином, сделайте милость!» И он галантно подал ей руку. Таня робко положила пальчики на его согнутый локоть и пошла к столу под одобряющее покачивание головой женщины, стоящей в этот момент перед Ильёй. Матвей же отвёз Алёну домой. Остановившись перед её домом, он заглушил мотор. «Да, неловко получилось», — проговорил он и усмехнулся. «Почему ты не сказал мне, что главой твоего клана является император Михаил?» — тихо спросила девушка. «Это имеет какое-то значение. Например, когда придёт время, главой моего клана станет Костя. К нему ты подобного благоговения не испытываешь. Почему же здесь сделала исключение?» Матвей повернулся к ней. «Потому что для меня это слишком», — пожаловалась Алёна. «Я... Извинись за меня перед Его Величеством и своей матерью». «Мама решила, что ты беременна», — зачем-то ответил подоров «Господи, только этого мне не хватало». Алёна закрыла лицо руками. Передай матери, что мы жутко поругались, и я тебя бросила, и теперь буду воспитывать ребёнка одна. Она вышла из машины. Матвей не пытался её удержать. Ей надо остыть и переварить то, что произошло. Ничего, он даст ей немного времени, а потом они поговорят. Решительно набрав номер, подарок принялся ждать ответа, понимая, что может его совсем не дождаться. Матвей, зачем ты звонишь? раздался в трубке усталый женский голос. «Я хочу пригласить тебя на выходные за город. У нас там есть домик, в котором нет самого главного. Ни одного члена моего клана. Мы могли бы попробовать всё сначала». «А нам есть что начинать сначала?» Алена задумалась, а Матвей ей не отвечал, потому что этот вопрос был риторическим. «Хорошо, мне тоже надо отдохнуть. В конце концов, мы взрослые люди. Заезжай за мной домой. Всё-таки надо хоть немного вещей собрать». «Я заеду». И Матвей отключился, не давая ей передумать. «Ну что же, мы действительно взрослые люди. Надо у Кости вина выпросить». Он поднялся и принялся надевать пиджак. На сегодня его рабочий день закончен. Имеет же он в конце концов право на отдых. Я вошёл в детскую. Мальчишки спали смешно посапывая, а между ними развалился паразит. Собственно, он сейчас практически постоянно находился с близнецами, начиная с той самой минуты, когда я вышел из дома, чтобы поехать к поезду, который отвёз меня в Лондон. Тем самым паразит дал отдых нянькам, как нанятым, так и добровольным. Приоткрыв жёлтый глаз, кот посмотрел на меня, как обычно уничижительно, и снова закрыл его, свернувшись в клубок. «Он считает меня слаборазвитым кретином», — пожаловался я, сидящий в кресле Ирине. «Сссс», — она поднесла палец к губам. «Они только что уснули. Если хочешь поговорить, пошли в библиотеку». «Она всё ещё в руинах», — я покачал головой. «Пошли в твою комнату, она ближе». Ира вылезла из кресла, и мы вышли из комнаты. Клара, дремавшая на диванчике, осталась в детской. «Почему ты выглядишь после совета так, словно тебя через мясорубку пропустили?» – спросила Ира, позволяя себя обнять за бедра и притянуть к себе. Сам я в этот момент сидел на ее кровати. «Потому что меня отымел древний фолиант, это было чертовски больно». Я поморщился. «Какой фолиант?» Она улыбнулась и погладила меня по голове. «Кодекс, мать его!» «Ну ничего!» «Стану императором, найду право на эту книжку». «Кем ты станешь?» Ира слегка отодвинулась от меня. «Императором», — я вздохнул. «Кодекс решил, что именно я буду самой лучшей кандидатурой». «Бедный». Она на мгновение прижала мою голову к своему животу. «Мне, наверное, надо уехать посмотреть, как там Зелон». «Ир, если бы с Зелоном что-то случилось, поверь, ершов бы уже был здесь с воплями о том, что мы все сволочи, бросили его бедняжку одного. В крайнем случае, позвонил бы. Телефон у него имеется». «Костя, Ира, выходи за меня!» Мы начали говорить одновременно. «Что?» Она пару раз моргнула. «Ты в своём уме?» Осторожно спросила она. «Конечно», я кивнул. «Что-то не похоже». Ирина отодвинулась и обхватила себя за плечи. «Костя, я люблю тебя и мальчиков тоже, но я не могу согласиться». «Почему?» – я нахмурился. «Костя, мне нужно ненадолго уйти». Ира посмотрела на меня, а в её глазах застыла мука. «Ира?» Я попытался её удержать, но она только покачала головой и вышла из комнаты. «Да что я такого сделал? Что я сделал не так?» Тут зазвонил телефон. Я ответил, не глядя на номер. «Орлов!» «Костя, ты в порядке?» Голос деда прозвучал неожиданно. «Да, что-то случилось?» — спросил я, гипнотизируя взглядом дверь. «Нет, всё хорошо», — быстро ответил он. «Я звоню по просьбе Михаила. Он хочет встретиться и поговорить с тобой». «А почему он сам не позвонил?» — спросил я. «Вот поговорите и выясните в том числе и этот момент». «Хорошо, когда?» — спросил я резко. «Как можно быстрее?» — ответил дед и отключился. «Ладно, быстрее — значит быстрее. Например, сейчас». Поднявшись, я направился к машине, чтобы поехать ко второму моему деду, которому срочно понадобилось со мной переговорить.